Вдруг тишину прервали звуки незнакомого прекрасного голоса, который раздался точно из древнего дуба поблизости. Все взгляды направились туда. Там стоял юноша в простой, но чужеземной одежде. Он держал в руке лютню и спокойно продолжал петь, низко поклонившись, когда король обратил взгляд в его сторону. Голос его был необычайно прекрасен, и пение звучало неведомым очарованием. Он пел о начале мира, о происхождении звезд, растений, животных и людей, о всемогущем участии природы, о древнем золотом веке и о властительницах его любви и поэзии о возникновении ненависти и варварства и об их распрях с этими добрыми богинями, и, наконец, о грядущем торжестве последних, о конце печали, об обновлении природы и о том, что вернется вечный золотой век. Старые певцы, сами охваченные восторгом, обступили во время пения странного незнакомца Небывалое восхищение преисполнило зрителей, и самому королю казалось, что его куда-то уносит небесный поток. Такой песни никто никогда еще не слышал, и всем казалось, что среди них появилось небесное создание, тем более что юноша как бы становился во время пения все более прекрасным, а голос его все более мощным. Воздух играл его золотыми кудрями, лютня оживала в его руках, и взор его погружался, точно опьяненный в более таинственный мир. Детская невинность и чистота его лица тоже казались неземными. Но вот дивное пение кончилось. Старые певцы прижимали юношу со слезами радости их груди. Тихий глубокий восторг охватил присутствующих. Король взволнованно подошел к певцу. Юноша скромно упал к его ногам. Король его поднял, сердечно обнял его и сказал, чтобы он сам себе назначил награду. У него вспыхнуло лицо, и он попросил короля выслушать еще одну песню и тогда ответить на просьбу король отступил на несколько шагов и чужеземец начал. Пути певца, труды без счета. Он платье а терновник рёт. проходят реки и болота, и помощь, кто ему пошлет. Вё безнадежней, бесприютней певца усталая мольба еще не расстается с лютней. Но тяжела ему борьба. Мне грустный был назначен жребий. Пустынно вокруг меня земля. Я всем пою о светлом небе, ни с кем веселья, не деля. Своему делом весел каждый, и жизни рад через меня, но жалок дарых, встречной жаждой не примут моего огня. Легко со мною разлучение, Как с маем, улетевшим вдаль, Когда он тает в отдаленье, Кому растаявшего жаль. Они просили только хлеба, А знать, кто сеял, нужды нет. Я в песнях сотворил им небо, В молитве их найдуль ответ. Я чувствую, волшебной властью Окрепли слабые уста. Ах, отчего их дивной страстью любви не окрылит мечта, Не вспомнит ни одна о бедном пришельце из чужой страны, К его умолениям бесследным сердца, как раньше, холодны. Он падает в густые травы, в слезах пытается заснуть, Но гений песен величавый, в стесненную не сходит грудь. Забудь, забудь, что ты унижен, Не вечно слезы на лице. Чего в стенах не встретил хижин, Тебе предстанет во дворце. Когда томленьем и урону Судьба нежданная близка, Венок из мирта, как корону, Наденет верная рука. К престолу славы властным словом Счастливый призван ты один. Певец по ступеням суровым Взошел как королевский сын.